глава 10 чудовище снова свет выход на станцию советская наконец-то надеюсь там смогли сдержать тварей хотя там точно смогли с их лабиринтами из кирпичных зданий можно сдержать и сто тысяч таких тварей вдруг включился прожектор и ослепил меня заставив закрыть лицо руками а ну стой раздался усиленный мегафоном голос «Человек?» «Нет, блядь, монстр!» — крикнул я в ответ. «Давай бегом сюда! Нехер там стоять! Сожрут еще!» «Определился бы уже, стоять или не стоять!» — долбоюб. Я быстро пошел вперед. Прожектор погас. Тут явно приготовились к обороне. Завалы из мешков. По два пулемета на каждой из четырех тоннелей. Усиленная смены из нескольких десятков бойцов. Меня встретил мужик с седой бородой в забавной желтой форме. Впервые такую вижу. Капитан Иванов, представился он. Руковожу обороной. Как там обстановка? Совсем плохо? А чего же это? Удивился я. У нас все заебись. Мамку сожрали монстры. Остальных тоже сожрали. Теперь сытые и довольные катаются по очереди на велосипеде моего сына, которого тоже, кстати, сожрали. Капитан покачал головой. Соболезно. Уж прости за расспросы. «Сложно представить, что тебе пережить там пришлось. Пойдем, я тебя в штаб провожу. Там тебя врача смотрят, Потом накормим тебя и устроим. Как будешь готов, расскажешь, что там, ебать его, строку происходит. Мы пошли по узким улочкам. Около минуты шагали молча. Я думал о том, что мне охуенно повезло. Приняли за гагаринца. Теперь осталось придумать, как отвязаться от этого пидора, забрать шмотки из бара и свалить». «Со всех сторон обложили». Заговорил капитан Пришлось забаррикадироваться от Пушкинской Первомайской и Мадитских станций Сегодня баррикадируем выход на поверхность А завтра Если живых на Гагаринской не осталось Будем закрываться и от них Запасов нам на полгода хватит Так что пока нужно взять время На планирование дальнейших действий Решить как быть с этими тварями Они все станции под себя подмяли Кроме нас И все с одного наскока. Совершенно внезапно Словно это хорошо спланированная атака. Чует мое сердце, твари эти неглу Внезапно из двери прямо на нас выскакивает одна из этих тварей. Она быстро направляется к капитану, выбросив руки щупальца вперед. Раздается дикое шипение. Я реагирую мгновенно, поднимая автомат. Очередь вспарывает тварь от брюха до головы. Капитана окатывает струи крови. Он бросается к твари, выхватив нож, и, воткнув ей его в башку, Заваливается вместе с ней на дорогу. Дикого пя начинает бить ее ножом снова и снова. Нихуя себе морской котик. Видимо, контуженный. Лучше, наверное, его не прерывать. К тому же это отличный шанс свалить. Я быстро иду вперёд, оставляя этого грозу уже убитых кем-то до него тварей наедине с его несчастной жертвой. Откуда тут вообще взялась эта мразь? Бля, буду, они точно умнее нас. Эти чудовища умеют незаметно пробираться куда угодно. Прячутся, выжидают удачного момента для нападения. Хотя этот момент был явно не самый удачный. Видимо, не такие уж они умные. Короче, нужно срочно попасть в бар и забрать свои вещички. В пизду этих монстров. Пусть жрут, кого хотят. Главное, чтобы не меня. Я несколько минут блуждаю по улочкам между кирпичными зданиями, селись вспомнить, где же этот ебучий бар. Тут мне навстречу выходит какая-то женщина, Вот бы сожрать ее лицо. Я представил, как разрываю ей живот, вырываю легкие и забираюсь в тело. Тепло, приятный, пьянящий запах крови. Просовываю руку через горло, вырываю язык и заталкиваю себе в рот. А вот вроде бы и бар. Да, точно, это он. Я подхожу к двери, останавливаюсь. Из нее вышел какой-то дедок, лет шестидесяти. Я почувствовал запах его кожи. Кожа. «Я бы содрал ее вместе с мясом. Сожрал бы, дай мне, только такую возможность. Хотя что меня останавливает?» Я бросаю вслед за ним. На нем черная форма. Сталкер. Бвалю его на землю, лицом вниз. Он пытается встать. Хватаю его за складки кожи на шее и начинаю рвать. Он завопил. Я впиваюсь руками глубже. Кровища хлещет во все стороны. Пальцы вошли глубоко. Я нащупал его глотку. Не могу больше сдерживаться и жадно впиваюсь зубами в шею. «Господи, какой вкус! Как я жил без этого раньше!» Сзади раздается крик. «Меня заметили!» «Идиот! Нужно было заточить его куда-нибудь, а не жрать у всех на виду!» Я рванул вперед. «Бля, насколько же я быстрый!» Я несусь, как ветер. Через мгновение дорогу мне преграждают сталкеры. «Нет, вам меня не остановить!» Я прыгаю на стену и бегу по ней. Оббегаю их поверху, запрыгиваю на крышу, а тут на следующую. «Мне нужно бежать отсюда. Нужно наверх. Там я скроюсь подальше от людских глаз. Хотя нет. Мне нужно найти старика Хатабыча на секретных станциях. Я же обещал. Я выполню свое обещание. Не знаю почему, но теперь мне кажется это важным. Это самое важное». Я продолжаю прыгать с крыши на крышу, пока не достигаю крайнего здания. Отсюда видны эскалаторы, ведущие на поверхность. Ворота еще открыты. «Отлично. Охранников всего двое. Разговаривают между собой». Я прыгаю вниз и убегаю вверх по эскалатуру раньше, чем кто-то успевает понять, что произошло. Я бегу быстро, как молния. Тут темно, но я вижу все, словно днем. Я прыгаю на потолок и бегу по нему. Так даже удобнее. Я останавливаюсь, зависнув вниз головой и смотрю на свои руки. Руки щупальца. Да, теперь я понимаю, почему они такие. С ними я могу двигаться со скоростью света. Я могу ходить по стенам, по потолку. Могу прыгать на нереальные расстояния. Я самое могущественное существо в мире. Я проношусь сквозь вестибюль, заваленный мусором, битым стеклом и грязью. Вырываюсь сквозь дверь на улицу. Тут меня встречает один из братьев. Он раскрывает пасть и шипит. Я отлично понимаю его. Нет, тебе не нужно идти вниз. Пока еще слишком опасно. Нужно больше братьев. Шиплю я в ответ. Я бегу дальше. Мне нужно попасть на... Турчинскую. Вход в секретный тоннель совсем рядом с эскалатором. Я смогу проскочить незаметно. А если нет, убью их всех и все равно попаду на секретные станции. Мне нужен этот старик. Нужен как воздух. Я несусь с невообразимой скоростью. Улицы, заставленные покрытыми ржавчиной, островами автомобилей, навечно застывших в своей последней пробке. Дома, обрушившиеся на проезжие части, увлекая за собой соседние здания. Черные оконные проемы с выбитыми рамами, сгнившие рекламные щиты. Трава, покрывающая все вокруг. Трава росла на дорогах, росла на тротуарах. Росла прямо в зданиях. И тысячи монстров. Теперь я вижу их всех. Крылатые, змееподобные, огромные, маленькие. Братья, я чувствую их. Этот мир принадлежит нам. Кажется, я достиг Турчинской всего за несколько минут. Господи, насколько же я быстр. Я несусь по эскалатору. Внизу меня встречают люди. Они кричат и в ужасе бросаются в стороны. Они правильно делают. Меня нужно бояться. Я вырываю дверь, ведущую в технический коридор, вместе с петлями. Бегу по узкому коридору. Наконец, выбегаю в небольшой тоннель. Он значительно меньше обычных. Но тут тоже есть рельсы. Вот он. «Тоннель к секретным станциям. Я бегу вперед. Я чувствую, что старик уже близко. Вдруг меня ослепляет яркий свет. Я закрываю рот, пряча глаза от яркого света. Когда открываю снова, вижу перед собой его. Это старик. Гигантский монстр. Такой же, как и я, но в два раза больше». «Здравствуй», – шипит он. «Здравствуй», – шиплю я в ответ. «Я знаю, что ты искал меня. И знаю, что ты не знаешь, зачем искал этой встречи. Пойдем со мной». Ты получишь ответы, которые ищешь. Я иду за ним. Он заводит меня в небольшое помещение. Встает напротив меня. Он поднимает руку щупальца, В ней горит белый шар. Он подносит его ко мне. Шар касается моего лица. Все тело взрывается адской болью. Я смотрю на свои руки. Они горят белым пламенем. Я начинаю вопить. Старик-мутант выходит из помещения. В дверях он оборачивается ко мне. «Тебе нужно поспать». «Завтра ты получишь свои ответы». Дверь закрывается. Я бросаюсь к ней, пытаюсь открыть. Заперто. Я пытаюсь выбить ее. Безуспешно. Все тело горит. Я воплю, что из сил. Этот ад продолжается еще несколько часов. Я метаюсь по своей камере. Наконец я падаю на холодный пол и теряю сознание. Он идет по тоннелю. Внезапно его останавливает слепящий луч света. Прожектор. «Кто идет?» Доносится голос от источника света. «Караванчик с Гагаринской!» «Там черти что творится!» «Еле ноги унес!» «Давай бегом сюда!» Крикнул голос. Человек выходит на станцию. Его встречает мужчина с седой бородой. Представляется Кириллом. Говорит, что старший по смене. Одет в желтую форму. «Ну, что там у вас случилось?» «Связь пропала еще утром. Послали отряд на разведку. Никто не вернулся». «Кошмар какой-то!» Твари напали на нас жуткие, людей всех убили, я сам еле ноги унес, всю семью потерял. Помогите нам, ради бога, а? Может, еще можно кого спасти? Да я бы с радостью, сам сказал капитану, надо боевое отделение отправить. Ладно, давай со мной, сейчас с капитаном поговорим, может, хоть тебя послушает. Они уходят вместе, идут между двухэтажных деревянных домов. Внезапно им навстречу выходит молодая девушка. «Кирилл, вот ты где!» Кричит она и с улыбкой бросается навстречу мужчине в желтой форме. Человек резко вскидывает автомат. Раздается очередь. Платье на девушке рвется. Красивое лицо лопается и деформируется, моментально заливаясь кровью. Мужчина в желтой форме бросается и подхватывает ее. «Нет, нет, нет!» Они валятся на землю. Мужчина начинает выть. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Повторяет он снова и снова. Человек с автоматом обходит их и быстро уходит прочь. Он сворачивает при первой возможности, затем снова и снова. Кажется, он заблудился. Ему навстречу выходит какая-то девушка. Он пристально смотрит на нее. Она замечает его взгляд. Он путает ее. И она, опустив голову, прибавляет шаг, стараясь уйти как можно быстрее. Он продолжает свой путь. Наконец он останавливается у двери. Из нее выходит старик в форме защитного цвета. Старик обходит его и идет прочь. Человек смотрит ему вслед. Вдруг срывается с места, бьет ногой в спину. Старик падает. Человек бросается сверху и начинает бить кулаками по голове. Вдруг он замечает нож на поясе старика. Он вырывает его из ножен. Старик начинает кричать. Человек бьет его ножом в горло. Затем снова и снова. Затем нагибается и вгрызается в рану на шее. Весь в крови он поднимается и бежит прочь. Вдруг он прыгает на стену, словно пытаясь побежать по ее поверхности. Оттолкнувшись от нее ногами, он падает на землю, встает и бежит дальше, перебирая руками по стене, словно маленький ребенок, представляющий, что бежит по ней. Ему навстречу идут три местных жителя. Они смотрят на него, улыбаются и показывают пальцами. Один из них замечает кровь на его лице и одежде. Он что-то кричит ему вслед, но человек не останавливается. Человек достигает экскаваторов. Он останавливается неподалеку и ждет, прячась в тени здания, стоящего рядом. Когда пограничники отходят в сторону и начинают говорить о чем-то, человек пробегает мимо них и взбегает на эскалатор. Поднявшись наверх, он пробегает через вестибюль и выбегает на улицу. Тут он останавливается у фонарного столба и шипит на него. Постояв рядом с ним несколько секунд, он бежит прочь. Не менее двух часов он бежит по улицам города, Периодически останавливает, чтобы перевести дух. Он достигает подземного перехода и немедленно секунды бежит вниз по ступеням. Через две минуты он снова оказывается в метро. Турчинская. Внизу его встречают двое. Один из них явно узнал его. Сталкер, ты что ли? Человек шипит, словно змея, и пробегает мимо. Люди недоумевающе смотрят ему вслед, но не преследуют. Он открывает дверь с табличкой только для персонала. Бежит по узкому коридору. Затем выбегает в небольшой тоннель. Он бежит по нему не менее 20 минут. Внезапно его ослепляет прожектор. Навстречу выходит мужчина с растрепанными темными волосами и такой же бородой. Он внимательно смотрит ему в глаза. «Твою мать! Да ты зараженный!» Он качает головой. «Ну ничего, повезло тебе, что ты сюда пришел. Только я тебе помочь и могу». Человек шипит ему в ответ. «Бородатый мужчина улыбается». «Понимаю, понимаю, и не такое видел. Пойдем-ка со мной, сейчас тебе поможем». Он ведет человека куда-то вглубь тоннеля. Все это время он держит руку на кобуре с пистолетом. Наконец он открывает боковую дверь, спрятавшуюся прямо в стене тоннеля, и жестом предлагает человеку зайти. Они оказываются в небольшом помещении. Бородатый мужчина просит подождать тут несколько минут, затем выходит, заперев за собой дверь». Через несколько минут он возвращается. В его руке белый инъектор необычной формы. Он подходит к человеку и прижимает инъектор к глазу человека. Человек начинает кричать. Бородатый мужчина выходит из камеры. Перед тем, как закрыть дверь, он говорит человеку. Придется тебе как-то пережить эти сутки. Будет больно. Но если не сдохнешь, завтра отпустят. Я открыл глаза. Меня трясло от холода. Каменные стены, каменный пол. Где я? Я посмотрел на свои руки. Я больше не тварь. Хотя я и не был. Или был. Сука, что вообще происходит? Я словно прожил день двумя разными способами. Хуйня какая-то. Я схватился за голову. Ее распирало от образов. Я не мог понять, что из того, что я видел, было правдой. Хотя, бля, уж точно не то, что я был мутантом. Сука, я что, ебнулся? Неожиданно щелкнул замок и резко повернулся. В дверях стоял мужик с лохматой бородой, похож на Деда Мороза, а точнее на ебаного бездумного алкоголика. «Ну, кажется, ты живой», — улыбнулся он. «Отпустила?»